Глава 20. Варя. Забегаю на третий этаж, с трудом нахожу ключи, долго пытаясь вставить их в замочную скважину, но ничего не выходит. Пальцы словно онемели и совершенно не слушаются. Вам помочь? раздается рядом женский голос. Оборачиваюсь. Нет, спасибо. Снова пытаюсь, но ничего не выходит. Хорошо, сдаюсь. Помогите передаю ключи в руки соседки, ощущая, как меня всё трясёт. Пожалуйста, передаёт мне ключи снова, когда замок щёлкает и дверь открывается. Спасибо большое, смущённо благодарю и закрываюсь в квартире. На мгновение прислоняюсь затылком к холодному металлу двери. Ты что творишь, Варя, шепчу, ругаясь сама на себя. Я обидно и страшно и волнительно. Да так, что впервые за долгое время внутри просыпается огонь желания. Когда каждый миллиметр кожи, где касались руки желанного мужчины, покалывает от воспоминаний, от ощущений. Скидываю балетки, и оставляю сумку в коридоре, первым делом спешу в ванную. Хочется умыться холодной водой и остудить щеки, которые просто горят. Смотрю на себя в зеркало, а вижу его. На губах все еще чувствуются его губы, такие Умопомрачительный, сладкие, тёплый и руки на талии, в волосах везде. Его запах, что окутывал и заставлял сердце волнительно нестись. Нет, Варя, нет. Издаю стон от сумасшедших чувств изнывающего тела от озноба, который вдруг одолевает. Это какое-то сумасшествие, так не должно быть, шепчу, глядя на своё слегка растрепанное отражение. Так нельзя, Варя, прикладываю холодные ладони к пылающим щекам. Но образ мужчины всё равно не желает уходить из головы, и как бы ни старалась, не удаётся отвлечься от мыслей о нём. Это дурацкое наваждение, которое не сбросить. А ещё он пилот. На нём эта потрясающая тёмно-синяя форма, которую я практически каждую ночь на протяжении нескольких лет вижу во снах. Что за насмешка судьбы, и чудесное совпадение. Но я так и вижу этот значок с крыльями и погоны, и запах, черт возьми, я готова поспорить, что и запах мужчины мне до боли знаком. Но не может быть этого. Я даже не представляю, где могла бы его видеть. Вечер проходит в смятениях и метаниях по квартире. Читать не читается. Смотреть фильм так там любовь И как назло, главный герой-льётчик, словно очередная насмешка надо мной и моим разболтанным состоянием. Вышивать и подавно не люблю. Остаётся только и делать, что пялиться на разноцветные стены, до да литрами уничтожать чай. Ближе к девяти, когда, приняв душ и завернувшись в одеяло, я уже пыталась уснуть, экран мобильного засветился. Сначала приходит СМС. Варя, мы можем поговорить от Влада. Сердце подскакивает и я вместе с ним, усаживаясь на постели, и дрожащими руками набирая ответ, набирая и тут же стирая, и так с десяток раз, пока гаджет не оживает от звонка. Желание ответить и услышать его голос просто невыносимо, но нельзя, нельзя, Варя, Влад родитель твоей ученицы, а слова Игоря Владимировича до сих пор грозно звучат где-то в подсознании. И в итоге разумная половина меня побеждает. Я выключаю звук и, как последняя трусиха, прячу голову. Нет ни не в песок, под подушку уснуть, забыть сегодняшний поцелуй как страшный сон. Утро начинается более-менее сносно. Денис не звонит, кружки не бьются, и с директором я надо же не встречаюсь в дверях. Асю сегодня привозит сам Влад, но когда мужчина заходит в класс, я трусливо прячусь в кабинете у Оли и дожидаюсь, пока он идёт. Детский сад да и только. Но что поделать, если рядом с ним разумную часть меня побеждает эмоциональная и трепещущая перед его внушительной фигурой. «Варь, у тебя всё хорошо? Подозрительно косится на меня коллега, а я только киваю в ответ, потому что сказать мне нечего. Действительно, а всё ли у меня в порядке? На занятиях всё ещё немного растеряно, Но стараюсь улыбаться и быть с детьми предельно вежливой. В конце концов, они не виноваты в том, что творится в моей голове. Домой еду на автобусе и выхожу за пару остановок до своей, чтобы забежать в магазин за продуктами и немного подышать свежим воздухом. Лето уже в самом разгаре, правда, сегодняшний день едва ли не единственный за долгое время, что обошёлся без дождя. Дома меня ждёт готовка ужина, почти часовой разговор с любимой бабулей по телефону, которая ждёт не дождётся моего приезда, а потом увлекательный мониторинг в сети новых детских игр, которыми можно было бы завлечь свой класс. Пока шарила по страничкам, не заметила, как забрела на сайт конного клуба "Лошадка". Клуб всего в паре километров езды от города, он предоставляет огромный спектр услуг, как для новичков в конном спорте, Так и для маститых наездников. Сразу на ум приходят слова Ася, и в голове щёлкает разгораясь идея, которая, возможно, девчушке совершенно не понравится, но попробовать всё-таки стоит. Быстро выписываю себе номер клуба и так как сегодня звонить уже поздно, пробивать почву буду завтра. А завтра, на моё счастье, Асю в школу привозит Никита. Наверное, Влад в рейсе. И вроде понимаю, что это хорошо для меня, но в сердце всё равно колет предательское разочарование, а ещё детская обида. Всего одно сообщение и один звонок до заглядывания в класс. Больше шагов в мою сторону я от него не дождалась, хотя сама же рамки и обозначила. Пора заканчивать читать романы и мечтать о принцах, да до добра это меня не доведёт. Доброе утро, Варвара Дмитриевна, заходит в класс дядя Ася, лучась улыбкой. А вот и мы. Доброе утро, Никита. Здравствуй, Ася. Здравствуйте, говорит девчушка и не обращая на нас внимания, идёт прямиком к задним партам. Она немного не в духе, утром получила нагоняя от отца, пожимает плечами парень. Не обращайте внимания Варвара. Интересно, за что Асе перепала от такого любящего её и терпеливого отца? Хочу спросить, но тут же осуждаю себя, понимая, что лезу не в своё дело. Никита, а сегодня вы собираете Асю. Начинаю издалека, очень надеясь, что меня с моей задумкой не пошлют. Да, я буквально расцветает довольство на лице Никиты. А что такое? Я на днях разговаривала с Асей, и она поделилась со мной, что любит лошадей и хотела бы попробовать себя в конном спорте. Ого, присвистнул дядя ученица. Даже подумать не могли, честно говоря. У нас в роду особых любителей животных не водится. А к чему вы завели такой разговор? переводит на меня удивлённый взгляд парень. Я вчера совершенно случайно нашла один конный клуб неподалёку от города. Хотела предложить вам туда съездить, но запинаюсь, размышляя, а правильно ли я поступаю, в принципе, и не будет ли такая попытка задобрить Асю выглядеть превратно. Я бы могла составить вам сегодня компанию. Всё-таки решившись, договариваю. Никита с минуту молчит и задумчиво чешет подбородок. Я уже мысленно приготовилась к отказу, но он кивает и улыбается. Это было бы круто. Главное, чтобы одуванчик не завредничала. Это мы так между собой иногда зовём нашу вредину. В детстве забавно щёки дула, зачем-то уточняет Никита, посмеиваясь, хотя Влад об этом забавном прозвище рассказал мне ещё в походе. При мысли об отце одуванчика щёки загораются как спички, мгновенно. Вот и прицепилась к ней, да и тянется до сих пор, продолжает, как ни в чём не бывало парень. Ясно, киваю. Но тогда, если это возможно, могли бы мы съездить сегодня? Появляется ощущение, будто я напрашиваюсь, но с другой стороны, понимаю, что если не настаивать на поездке, то мечта Аси, возможно, так никогда и не исполнится, потому что отцу и матери сама она не скажет, а Никите, наверное, всё время некогда. Да, я после занятий заеду и заберу Асю и вас. Будет круто. С небывалым воодушевлением кивает парень. Только не поймите неправильно. Чувствую, что необходимо прояснить свои мотивы. Я просто хочу немного раскрыть Асю. Она такая иногда вредная и язвительная, потому что пытается привлечь внимание взрослых к себе. И я думаю, занятия с лошадьми могли бы ей помочь немного раскрыться и подобреть». «Подобреть!» — усмехается Никита. Это точно, нашей Айске не мешало бы. Бросает взгляд полной тепла на племяшку, которая увлечена своим телефоном. Ну что, тогда часа в три я приеду. Хорошо, киваю, поглядывая на часы, так как дети начали рассаживаться за парты. Каникулы каникулами, а дисциплину никто не отменял. Тогда до встречи, Варвара Дмитриевна, кивает парень и загадочно улыбнувшись уходит. Мне же остаётся провожать взглядом его фигуру и думать, во что я ввязалась.